Глава двадцать первая. Мейхане в Бишкташе. Хорошо, а их Якималь как поэт вышить и фика фикрета?» Два сапога пара, сказал Мухитин. Неважные поэты по сравнению с Бодлером оба. Ноль без палочки. Наступило растерянное молчание, на которое он впрочем не обратил особого внимания. Привык. Но молчание затянулось дольше обычного, и Мухитин был вынужден признать, что ему нравится, когда его слова производят такой эффект. Сейчас они обдумывают мою фразу. Два курсанта военной академии обдумывают мое высказывание, огорчаются, что у них так говорить не получается, и смотрят на меня с восхищением. Они сидели в Механе на рынке в Бешекташе, напротив Парикмахерской. Посетителей было много. Служащие, лавочники, рыбаки, шоферы. Раз-другой в неделю Мухитин встречался здесь с этими молодыми военными, сбегавшими на вечер из своей академии, и учил их жизни на манер старшего брата. «Эх, жалко», — сказал один из них. «Как жалко, что мы так и не смогли выучить этот французский. Не можем даже Бадлера прочесть». «Нужно выучить», — строго сказал Мухитин. Нельзя быть такими ленивыми. В Турции молодой поэт обязан знать хотя бы один иностранный язык. Снова наступило молчание. Курсанты обдумывали слова Мухитина. «Я иногда урываю немного времени по вечерам, прежде чем идти спать. Но этого недостаточно», — сказал Тургай. Он был живее и симпатичнее своего приятеля Барбароса, но умом не отличался. На нем была рубашка из тонкой ткани. По вечерам, прежде чем вернуться в казарму, они переодевались из своей выходной одежды в военную форму. Мухитин ничего не сказал в ответ, молчанием наказывая курсантов за лень и нерешительность в изучении иностранных языков. К тому же проверять нас некому. Если мы просим кого-нибудь, они только отмахиваются. Мухитин снова промолчал. Взгляд его говорил. Каждый отвечает сам за себя. «Сожалею». Мухитин Бей, а вы читали стихи Джахита сыткой в журнале «Варлык»?» «Нет». «Я хотел спросить, понравились ли они вам». Сказав это, курсант замолчал, а потом нерешительно прибавил. «О вашей книге ничего не пишут». Мухитин поскучнел. «Его сборник вышел месяц назад, но никаких откликов в прессе не последовало. Хоть бы что-нибудь написали, все равно что». Еще не успели. Мою книгу переварить непросто. О, как сказал. Выражение на лице у Мухитина было высокомерное, но он вдруг сам на себя рассердился. Строю себя не весь что перед этими мальчишками. Он бы рассердился на себя еще больше, но тут кое о чем вспомнил. К нам вскоре присоединится один мой знакомый. Он имел в виду Рифика. Тот позвонил ему на работу и заявил, что хочет поговорить. Голос в телефонной трубке показался Мухетину дрожащим, неуверенным и подавленным. Это было по меньшей мере непривычно. «Он поэт или писатель?» «Что?» «А, нет, нет. Он инженер. Литераторы в здешние механы не очень-то заглядывают. Если вы хотите увидеть кого-нибудь из них, вам нужно ехать в бейоглу. А мой друг инженер. Мы с ним вместе учились. Он, правда, тоже редко здесь бывает». Он у нас из Нешанташи, и Мухитин усмехнулся. Потом увидел, что курсанты тоже начали улыбаться, и почувствовал раздражение. Они, во-первых, сами не знали, над чем смеются, а во-вторых, получалось так, что смеются они над рефиком. Кем бы он ни был, над друзьями Мухитина этим юношем смеяться не следовало. Это была его привилегия. Над чем, интересно, смеемся? спросил он нахмурившись. Потом решил, что зря он с ними так сурово. И продолжил. Да, он в Бешекташе не бывает, живет в шанташи. Ему сюда идти, вниз спускаться, сами понимаете. Кстати, Бешикташ теперь во всех значениях оказался внизу. Раньше наши господа жили во дворце, а теперь в шанташи. Сказал и усмехнулся. Чем таки афоризмами издесняюсь. Как бы эту мысль еще лучше выразить? Например, так, когда господа перебрались из дворцов в нишанташи, возникла республика. Нет, это не очень хорошо звучит. Как бы по-другому сказать? Вдруг он с сомнением посмотрел на курсантов. Вот вы улыбаетесь. А поняли ли, что я сказал? Раньше был султан, а теперь вместо него торговцы, сказал Барбарос. Но в этом Бишекташе все равно ничего не меняется. Фу. Глупость сморозил, бросил Мухитин. Прям фразой школьного учебника. Он заметил, что Барбарос огорченно насупился. Но ему было все равно. Подхлебнул вина из бокала и стал обдумывать свой афоризм. «Из дворца вне шанташей». А, вот и он. Эльфик стоял у входа и озирался. Мухитин некоторое время сидел, не окликая друга, и рассматривал его лицо. На лице этом застыло какое-то неопределенное выражение, в котором проглядывали и отвращение, и нерешительность, и тоска. Должно быть, он злился на себя за то, что вынужден был прийти в это пошлое Мейхане. Хорошо, что я договорился встретиться с ним именно здесь, подумал Мухетин. Посмотрим, как он запоет в моей помойной яме. Его гостиные у меня уже в печенках сидят. Подождав еще немного, он помахал Рефику рукой. Тут подошел к столику, и Мухитин увидел лицо друга вблизи. «Действительно, что-то с ним не так», — удивленно подумал он. И начал раскаиваться, что зазвал Рефика в такое место. Что же случилось? Мухитин подвинул Рефику стул, познакомил его с курсантами и спросил, что он будет пить, при этом продолжая внимательно изучать его лицо. Да, у него явно какой-то камень на душе. Некоторое время говорили о всяких пустяках. Когда принесли вино, Рифик напомнил. Ты, помнится, хотел подарить мне свой сборник. Вчера они говорили об этом по телефону. Мухитин достал книгу. На обложке было написано «Нежданный дождь». «Надо сделать дарственную надпись», — подумал он. Они смотрят на меня и гадают, что же я такое напишу. Ух, целая церемония. Потом ему вспомнился один недавний случай. В издательство, которое опубликовало мой сборник, зашел один пожилой чиновник, издававший книгу на собственные средства. Всем, кому случилось оказаться поблизости, он раздавал свои книги и надписывал их. Спросил, чем я занимаюсь, и узнав, что я поэт, торжественно написал. Моему дорогому другу, поэту Мухитину, чьи стихи доставили мне немалое удовольствие. Он засмеялся, но, увидев, что Рифик по-прежнему не весел, замолчал. Какой он сегодня грустный. Надо развеселить, подумал Мухитин, и сделал в книге такую надпись. Моему дорогому другу, молодому коммерсанту Рифику, наблюдение за жизнью Коева доставляет мне немалое удовольствие. Написав это, сразу же решил, что шутка получилась плоской, но делать было нечего. И он вручил книгу Рифику. Пересика осмотрел подарок, изучил обложку, сказал пару слов о качестве шрифта и бумаги, потом взглянул на дарственную надпись и изменился в лице. «О, брат, моя жизнь, моя жизнь пошла под откос. Что ты такое говоришь?» Мухитин был поражен и растерян. Он готовился к чему-то в таком роде, но это уж было чересчур. Некоторое время он сидел молча, прислушиваясь к шуму голосов и избегая смотреть на Рефика. «Брат, моя жизнь пошла под откос. Брат, вчера в телефонном разговоре Рефик тоже назвал его братом. Сколько лет он не слышал от него этого слова. Как я разволновался. Что же с тобой случилось, брат? Ты ведь был счастливым». Не то, что я. Что же случилось? Ладно, поговорим, выясним. Но не перед этими же юнцами. Кстати, как твоя маленькая дочурка? Спросил Мухитин, чтобы прервать затянувшийся паузу. Хорошо, так быстро растет. Это здорово. Знаешь, что я решил? Я не буду жениться. Подожду, пока она не вырастет. Не женись, сказал Рифик. Не женись. Очень правильное решение. Он уже почти допил свой бокал. Нет, — Нет-нет, я женюсь на твоей дочери. Она наверняка вырастет красавица, я в этом не сомневаюсь. Тут Мухитин осекся, Чуть было не сказал, что нахожу Перихана очень красивой женщиной. — Нет, — сказал Рефик, — моя дочь тебе не пара. Она большущая будет, высоченная. Раз уж она сейчас такая. Мухитин на мгновение потерял дар речи. Так он меня и коротышкой назвать не постесняется. «Послушай, разве я такой уж невысокий?» Спросил он, наконец, и сразу об этом пожалел. На курсантов он старался не глядеть. «Да нет, что ты!» Никто этого не говорил. Мухетин разозлился. Этой теме было уделено слишком много внимания. Посмотрел на часы и повернулся к курсантам. «Вы не опоздаете?» «Нет, время еще есть», — сказал Тургай. «Но неплохо бы уже и пойти потихоньку». Пробурчал Барбарос. А то бежать вверх по склону мне совсем не нравится. Мухитин ничего не ответил. курсанты встали. Им нужно было идти к фотографу, у которого они оставляли на хранение форму. Мухитин сказал им пару ободрящих слов и напомнил, что будет здесь в среду. Когда они уже повернулись, чтобы уходить, прокричал им вслед: Смотрите, не опаздывайте, а то командир вам уши надерет. Прилежно учитесь, пишите письма родителям, будьте хорошими военными, хорошими сыновьями и достойными гражданами. Он всегда говорил им это на прощание. Курсанты же, как всегда, смущенно заулыбались и, конфузясь, удалились. Ну, как они тебе? спросил Мухитин. Кажется, они хотели еще посидеть, но не могли. Им уже пора было уходить, сказал Мухитин, помолчал и махнул рукой. Оставим их в покое. Ты про себя расскажи. Еще вина выпьем?» Рефик кивнул. Они заказали вина и надолго замолчали. Когда принесли вино, Махетин заметил. «С тобой что-то не так». «Да, не так». «Что случилось?» Я же сказал. Жизнь пошла под откос. Не сказал бы, что это очень понятное выражение. «Да, ты прав. Просто я сам себе это все время говорю. Привык уже. Но какими еще словами можно это выразить? Подумай немного. Что стряслось?» «Я не могу быть таким, каким был. Не могу жить, как жил раньше. Н нет, не совсем так». Рефик замолчал, подыскивая слова. «Я хочу, чтобы в моей жизни было что-то еще. Не могу жить по-старому» м протянул мухитин показывая что старается понять о чем говорит друг но не может Перехан говорит что я стал беспокойным а тебе тоже так кажется может быть если по душевным спокойствием понимать способность мирно плыть по течению жизни если спокойный человек это тот кому не трудно быть счастливым то да я теперь стал немного беспокойным Очень плохо, сказал Мухитин. Немного подумал и прибавил. Ты раньше гордился этим своим душевным спокойствием. Благодаря ему ты был здоровым, счастливым и, честно говоря, несколько соловелым. Нет, это беспокойство должно быть не такая уж плохая штука. А что мне делать? Чем мне заняться? Да, ему совсем плохо, подумал Мухитин. Но в чем дело?» никак не могу понять. Он начинал ощущать какое-то неопределенное раздражение. «В чем дело-то? Расскажи толком. А что еще сказать?» Рефик замолчал, подумал немного, потом смущенно проговорил. «Мне теперь не хочется ходить в контору. Думаю, перестать. Чем же ты тогда будешь заниматься?» «Не знаю. Я думал с тобой об этом поговорить. Послушай, ты женат, у тебя ребенок, ты инженер». Работа необременительная, живешь в большой счастливой семье. Все у тебя есть. Очаровательная жена, друзья, круг общения, тихая, мирная жизнь. Мне ли тебе об этом напоминать? Ты сам все это знаешь. Знаю. Невесело усмехнулся Рефик. Слишком хорошо знаю. В этом-то, похоже, все и дело. Мухитин чувствовал, как растет в нем раздражение. А еще... Ты уверен, что больше ничего нет? И причина твоей тоски именно в этом? Должно быть, что-то все-таки случилось. Какая-то неприятность с тобой произошла. Нет, я бы скрывать не стал. Хм. Ну, ладно, в конце концов, у тебя недавно умер отец, дочка родилась, вот и растерялся немного. Может быть. Ты говоришь, что не можешь жить по-прежнему. Что ты имеешь в виду? Что такого ты делал раньше, чего не можешь делать теперь? Раньше я был спокойным. Наверное, перехан права. Да и ты сказал примерно то же самое. Я потерял покой и не вижу теперь в жизни прежней гармонии. Вроде бы все по-старому. А гармонии между мной и миром нет. Я еще немного поживу, как жил. Но, в конце концов, такая жизнь станет совсем невыносимой. — Ну и ну, — проговорил Мухитин и испугался, что голос его звучит насмешливо. — И даже в контору больше не будешь ходить. Вот видишь, ты стал быть несчастен. — Несчастен, брат, несчастен. — Это так странно. Рефик снова назвал Мухетина братом, но на этот раз это слово его не тронуло. Как ни пытался он заглушить свое раздражение, но все росло. Наверное, путешествие пошло к тебе на пользу. И деньги, и время у тебя есть. Нет, нет, я об этом думал, не получается. Отведя взгляд, Рефик прибавил. Думаю, не поехать ли к на железную дорогу. Может быть, ваш дом тебе мал, сказал Мухитин, старательно пряча пляшущую в уголках глупу смешку. И теперь отец семейства мог бы переехать с Перехан в другое место. Да что от этого изменится? Выпьем еще. Выпьем. Я бы предположил, что эта жара на тебя так повлияла. Но уже октябрь на носу. Ты надо мной смеешься, что ли? Я говорю, что ты несчастен, а ты... Я покой потерял. Послушай, — оборвал друга Мухетин. Он понял, что своего ядовитого раздражения, превратившегося в гнев, сдержать уже не сможет. Ты не имеешь права быть несчастным. «Не имеешь права, понял? Послушай, что мне сейчас вспомнилось. Два года назад, таким же сентябрьским днем, я пришел к тебе домой. Я был пьян. Ты стал меня попрекать и учить жизнь. Я был уязвлен. Нет, постой. Теперь моя очередь. Да, ты не имеешь права быть несчастным. Несчастье — привилегия этих мальчишек, утешающихся стихами, привилегия поэтов, рыбаков, шоферов». Мы наслаждаемся вкусом своего несчастья. Что ты на меня так смотришь? Думаешь, я несу вздор? Да, может быть, но ты тоже несешь вздор. Потому что я никак не понимаю, что ты хочешь сказать. «Я не понимаю», — проговорил Рифик. Вспышка друга, похоже, его испугала. Ты меня, честно говоря, удивил. «Я на тебя дивлюсь», — сказал Мухитин, Гнев еще клокотал в нем. Я еще вчера удивился и встревожился, когда услышал твой голос в телефонной трубке. Когда ты сюда вошел, твой вид меня встревожил еще больше. Я думал, с тобой встряслась какая-то беда, что-то серьезное. А оказалось, что ничего такого нет. Чего же ты ждал?» — пробормотал Рефик. «Все у тебя в порядке. Я-то думал, случилось что-то такое, от чего человек на самом деле становится несчастным. Ну, не знаю, например, ребенок заболел, или ты влюбился в другую женщину, или компания разорилась». Или жена обманывает. Что-то в этом духе. Но у тебя нет ни малейшей причины быть несчастным. Такой голос и такое лицо, как у тебя, действительно могут быть только у несчастного человека. Но ведь у тебя в жизни одно сплошное счастье. Спокойная, беззаботная, гладкая жизнь. А в таком случае... ну хотелось кое-что сказать, но он заставил себя замолкнуть. Потом передумал и все-таки договорил. В таком случае я вот что скажу. С жиру ты бесишься». Рифика торопел и посмотрел на друга. «Вот, значит, что ты мне хочешь сказать. Что поделать? И учти, другие тебе скажут то же самое, потому что никого ты своей историей не разжалобишь. Всем хочется, чтобы такие люди, как ты, были счастливы. Никто тебя не поймет. Все у человека есть, он еще и жалуется. Никто этого не поймет. Никого твоя история не заинтересует. Тебя, стало быть, тоже? Ты так не говори! крикнул Мухитин, но собственный голос показался ему неискренним, и он испугался. Сколько лет уже нашей дружбе? Но ничего обнадеживающего ты все равно не сказал. Когда я сюда шел, думал, Мухитин поэт, он что-нибудь придумает. Ну, займись чем-нибудь новым, с безнадежностью в голосе предложил Мухитин. Я занимаюсь. Читаю книги. Сейчас читаю Руссо. Исповедь произвела на меня большое впечатление. Он замолчал, а потом смущенно прибавил. Начал вести дневник. Ничего себе. Дневник, подумал Мухитин, стараясь сдержать улыбку. Все эти слова о жизни, пошедшей под откос, о том, что он несчастлив, о потерянной гармонии, теперь я понял, что с ним такое. Женился, обзавелся ребенком, потерял отца. Наверное, думает, что начал стареть, и чувствует, что жизнь прошла зря. Ты, должно быть, думаешь, что начал стареть? Может быть. Хотел бы и быть поэтом, как ты. Э, да кто ж тебе мешает? И правда. Мухитин снова почувствовал волнение. Посмотрел на друга с нежностью, но тут же понял, что теперь не сможет относиться к нему по-старому. Образ Рефика, существовавший в его голове, был запятнан. Хочет, ничем за это не заплатив, придать своей жизни глубину. Ему захотелось сделать Рефику больно. «Послушай, дружище, тебе просто скучно, вот и все. Чтение — это хорошо» ты можешь найти себе и другие занятия. Собирай марки, играй в шахматы. Найди себе новых партнеров для покера. Ходи на футбол, займись фотографией, чтобы еще придумать. Можно что-нибудь коллекционировать. Да полно всяких занятий. Вот значит, что ты мне советуешь. В голосе извинила обида. Марки собирать. Больше ничего не придумал? Нет. Давай-ка выпьем еще вина. Эй, братец, нам еще по бокалу.